Глава 9 Принцип номер три. Используй систему вытягивания, чтобы избежать перепроизводства. Представьте, что вы узнали о замечательной службе заказов через интернет. Теперь все молочные продукты будут привозить вам на дом, да еще с хорошей скидкой. Есть лишь одна сложность. Определить количество продуктов на неделю нужно заранее. Компания же может гарантировать только одно – доставку в течение недели. Компания просит вас определиться с заказом заранее, поскольку должна знать, сколько и каких продуктов нужно отгрузить со склада. Это позволит ей распродать все полученные продукты. Товары будут оставлять у вас на крыльце в специальном контейнере-холодильнике. Вы подсчитываете, сколько яиц, молока и масла Вы обычно потребляете в течение недели, но вы не знаете, в какой день их подвезут. Возможно, это будет понедельник, а может быть пятница. Поэтому в холодильнике вам приходится держать резервный запас продуктов. Если продукты привозят в понедельник, а у вас в холодильнике уже лежит недельный запас молочных продуктов, вы с трудом находите место для новых. Вы покупаете еще один холодильник и ставите его в гараже. Если вы уезжаете в отпуск и забываете отменить заказ на неделю, вернувшись, вы обнаружите на крыльце контейнер с недельным запасом испорченных продуктов. Это пример системы выталкивания запасов. Оптовики часто выталкивают в розничную торговлю товары и услуги независимо от того, сможет розничный торговец реализовать их или нет. Розничный продавец, в свою очередь, выталкивает товары и услуги к вам, не интересуясь, необходимы они вам сейчас или нет. В результате у вас скапливается избыточное количество запасов, которые в данный момент вам не нужны. Да и сам розничный продавец тоже вынужден держать огромные запасы. Только представьте, что упомянутая интернет-служба Получив множество претензий, решила усовершенствовать систему обслуживания. Они прислали вам специальный передатчик, на котором есть кнопка для каждого из нужных вам продуктов. Когда вы открываете новую бутылку молока или коробку яиц, вы нажимаете соответствующую кнопку. На следующий день вам доставят ровно столько продуктов, сколько вы распаковали. В результате у вас будет одна распечатанная упаковка плюс еще одна. Запасы будут, но очень небольшие. Если вы знаете, что вам понадобится много молока, вы можете просто зайти в интернет или позвонить, и вам немедленно доставят то, что нужно. Сама компания пересмотрела соглашение с поставщиками молочных продуктов. Если потребители заказывают много продуктов, Компания сообщает об этом поставщикам, и они привозят продукты в количестве, которое не превышает требуемые. Это пример системы вытягивания. Вы получаете то, что вам нужно, только когда понадобится, а розничный продавец заказывает продукты с учетом потребительского спроса. Полагаю, чтобы избежать выталкивания, вы бы согласились заплатить за обслуживание немного больше. Многие компании и их подразделения, которые занимаются обслуживанием, работают в соответствии с собственным внутренним графиком. Этот график составлен так, как удобно им. Производя детали, товары и услуги в соответствии с собственным графиком, они выталкивают продукцию потребителю, которому приходится накапливать запасы. Как вам уже известно, Подход «Тойоты» не предусматривает управление запасами. Он нацелен на их устранение. С самого начала «Тойота» ориентировалась на систему вытягивания запасов с учетом текущего потребительского спроса. Она предпочитала ее системе выталкивания, которая пытается предугадать спрос. Вытягивание в подходе «Тойоты» — это идеальное состояние производства точно вовремя основной принцип которого – давать потребителю то, что нужно, когда нужно и в нужном количестве. Если вы принимаете заказ потребителя и изготавливаете одно изделие в соответствии с этим заказом, используя ячейку, это будет самая бережливая система на свете. Иными словами, ее функционирование на 100% обслуживает спрос при нулевых запасах. Но поскольку поточный процесс, который превращает сырье в готовый продукт, не может проходить без помех, без некоторого количества запасов не обойтись. Интернет-служба, которую мы здесь привели в качестве примера, не является системой с нулевыми запасами. Здесь имеются запасы, которые называют буферными. Усовершенствованная интернет-служба просит вас сообщить, когда вы приступили к использованию очередной единицы продукции, чтобы компания могла пополнить ваши запасы. Она поставляет вам то, что вы взяли. По такому методу работает большинство супермаркетов. Супермаркеты фактически представляют собой склады, но работают они особым образом. На полках лежит строго определенное количество запасов с учетом прошлого и прогнозируемого покупательского спроса. Потребители приходят и берут с полок нужные продукты. Служащий супермаркета периодически проверяет, что взято с полок, и пополняет запас продуктов. Супермаркеты, в которых работа налажена должным образом, пример системы вытягивания. Да, здесь есть резервный запас, но вместо пополнения этих запасов в форме выталкивания Здесь просто следят за тем, что требуется потребителю, и пополняют запасы, не давая им иссякнуть. Бережливое производство тоже не является системой с нулевыми запасами. Оно работает с ограниченным резервом материалов, и этот резерв пополняется по системе вытягивания.